Костин сумел пройти периметр охраны, словно бесплотная тень. Только удалившись на километр от внешней границы цоголя, он почувствовал себя в относительной безопасности и снова прислушался к чувствам. Ночью всё воспринимается иначе. Постепенно и нехотя отпускает дневная жара. Зной медленно истекает от бетона и асфальта. Но с наступлением сумерек душный воздух становится чуть свежее. К нему примешиваются сначала робкие, едва ощутимые, а затем все более густые и настойчивые запахи жизни. Пахнет листвой, цветами, меняются не только краски и запахи, но и звуки. Местность, казавшаяся издалека выжженной, как будто пробуждается. И вот со стороны редких групп деревьев в ночной тишине начинается изливаться настоящее пение птиц, Не два слышны щебета, а яркие заливистые трили Такие чистые и прекрасные, порожденные самой природой, что перед их звучанием бледнеют, кажутся натянутыми, фальшивыми и неуместными ритмичные порождения модного андеграунда каменных джунглей. Даже деревья в ночи выглядят иначе. Если днем на многие из них невозможно смотреть без чувства сожаления, взгляд подмечает асимметрию крон, целые ветви, лишенные листвы, то сумеречная прохлада скрывает большинство изъянов, они будто сливаются с тьмой. А свет редких фонарей высвечивает лишь листву, среди которых скрывается невзрачная на вид птаха, источник чистых, словно перезвон горного ручья трейлей. Но чем глубже в город, тем разительнее перемены восприятия. В облегчении ночной прохлады Очарование таинственного мира, столь непохожего на дневную выжженную пустыню, понемногу чужеродно и вторгается шум проезжающих машин. Нарушая гармонию птичьего пения, вдруг громко и с сиплым придыхом ненависти ко всему окружающему, начинает взахлеб лаять посаженная на цепь собака, а по медленно остывающему асфальту волочатся шаркающие шаги, в ритмике которых сквозит пустое движение. Без понимания внезапного очарования окружающего мира, стремящегося жить и быть прекрасным даже здесь, среди лабиринтов заполненного смогом улиц. остин постепенно пришел к убеждению, что никогда не любил город. Ни в этой жизни, ни в прошлой, от которой остались лишь мутные осколки памяти. Здесь не смешивается, но вступает в неравную борьбу многоликая, Часто живое или неверно истолкованное понятие цивилизованности и дух самой природы, насильно привнесенный сюда людьми, насаженный там, где место бездушному камню. Хотя он и не прав в осуждающих мыслях. Жалко, конечно, чахлые деревья. Страшно от глубокого помрачнения хрипло лая цепной дворняги, смешанного с гулом проезжающих неподалеку машин. Но без стрели ночной птахи, без прохладного аромата листвы, измученной за день, но нашедшей силы подарить остатки своей свежести воздуху мегаполиса, город бы окончательно умер. Здесь тоже давно не было дождя.